Глава 231. Келунду сказал «Принцесса, пойдемте». Глаза Мудзе засверкали, и она удивленно произнесла «Джангун, может ли этот человек быть Джангуном?» Келунду застопорился и спросил «Вы говорите про того мага человеческой расы?» «Эта требесь сделала вид, словно не знает меня». Я гневно сжал руку в кулак. Мудзэй неоднозначно посмотрела на него. «Старший брат Валенг, это точно он. Он пришел сюда, чтобы разыскать меня. Я хочу встретиться с ним». После этих слов Келунду потянул ее за рукав. «Принцесса, я думаю, что нам лучше вернуться. Этот человек определенно не является тем, о ком вы думаете». Мудзэй изумленно спросила. «Почему ты так уверен? Моя интуиция подсказывает мне, что это был он. Я никогда не забуду того тепла, которое он подарил мне. Старший брат Валенг, прости меня. Несмотря на то, что мы выросли вместе, я отношусь к тебе как к своему брату. Сможешь ли ты простить меня?» Как я и ожидал, она не забыла о своих чувствах ко мне. Я воспрянул духом после этих слов. Келундуо вздохнул. «Принцесса, я знаю, что не могу быть вашим супругом, и у меня нет никаких мыслей по этому поводу. Но сейчас вам стоит вернуться со мной назад, хорошо? Если вы пропадете, то даже будь у меня десять голов их отсечения не усмирит гнева его величества». Мудзу упрямо покачала головой. «Я могу пообещать тебе что угодно, но не это». «Джангун так рисковал, чтобы найти меня. Если я не увижу его, я...» Келондо не унимался. «Этот человек совершенно не тот, о ком вы говорите. Разве вы не видели, что его глаза были фиолетовыми?» Мудзе ответила. «Я заметил это. Но когда я отправлялась на континент, их можно было легко скрыть. Скорее всего, Джангун провернул нечто похожее». Старший брат Леванг, пожалуйста, прекрати меня убеждать в обратном. Келлундуов встревожился и произнес: "Принцесса, я не могу позволить вам подвергнуть себя риску". Мудзи улыбнулась. "О каких рисках идет речь? Джангун никогда не навредит мне". Келлундуу сказал: "Но это действительно не Джангун". Мудзи нахмурилась и спросила. «Почему ты с самого начала уверен в том, что это не он?» Возможно, из-за ее резкого вопроса он выпалил. «Потому что настоящий Джангун давно умер!» Даже издалека я почувствовал, как ее тело вздрогнуло. Она отчеканила. «Что ты только что сказал?» Келундуо понял, что сказал то, чего не следовало, и попробовал объясниться. «Ничего, я сказал это, не подумав». Мудзе широко раскрыла глаза и сказала. «Брат Валенг, я точно знаю, что ты никогда не говоришь, не подумав. Быстро объясни мне, что тут, черт возьми, происходит». Келунду понимал, что он не сможет продолжать скрывать от нее правду, поэтому он рассказал ей о том, как он проник в нашу группу, и о произошедшем в долине». После тяжелого вздоха Мудзи спросила, «Что случилось после того, как его поймал мой королевский отец?» Келунду вздохнул. «Из того, что его величество рассказал мне, Джангун не смог противостоять элементам тьмы, вследствие чего его тело начало гнить и привело к его смерти. Я видел, как тело Мудзи задрожало, ее лицо побледнело, и она пробормотала. "Неужели?" Он умер. Нет, он не мог. Ты лжешь, да? Скажи мне, что твои слова ложь. Скажи мне!» Схватив его за плечи, она все сильнее и сильнее трясла его. Келун произнес. «Принцесса, успокойтесь. То, что я только что сказал, правда». Мудзе бросилась во внутренний дворец. Из-за ее криков казалось, что она сошла с ума. — Я должна спросить королевского отца и заставить его сказать, что ты солгал мне. Келунду прокричал. — Принцесса, пожалуйста, подождите меня. Одновременно с этим он бросился догонять ее. Наблюдая за их удаляющимися фигурами, я вышел из укрытия. Мое лицо было покрыто слезами. Если бы я не был испещрен шрамами, как бы я был счастлив? Я немедленно раскрыл бы свою личность и забрал бы Мудзы с собой. Однако, что мне оставалось сделать? Я больше не был подходящей партией для нее, имеющей внешность богини. Осмотревшись, я использовал ближнюю телепортацию и вернулся на Дровяную. Как только я вошел, Сяо Жоу кинулась мне в руки. Я схватил ее и прошептал. «Помоги мне проследить за обстановкой, я собираюсь переодеться». Проворно обволачиваясь в одежды слуги, я спрятал свой наряд для вылазок в пространственном кармане. Переодевшись, я с облегчением вздохнул. Уже лежа на кровати, я услышал взрыв, поразивший дядюшку Чай и меня. Он донесся со стороны внутреннего дворца. Дядя Чай неуверенно спросил, э, «Что случилось?» Я ответил, «Не знаю, кажется, на улице что-то взорвалось». Дядя Чай оделся и сказал, «Пойдем посмотрим, что случилось». Когда мы вышли, мы увидели, что небо над внутренним дворцом было темно-красным. Быть может, начался пожар? Я же ничего не уничтожал там». Все кухонные слуги вышли из своих спален и принялись расспрашивать друг друга. «Что случилось?» Кто-то ответил. «Может ли быть так, что во внутренний дворец проникли убийцы?» «Кто осмелился совершать подобное, даже помыслить об этом?» «Невиданная глупость! Этот человек должно быть устал от жизни!» Снаружи появилась группа солдат. Их лидер сказал. «Всему персоналу оставаться на своих местах! Во дворец проникли убийцы, которые в настоящее время преследуются! Возвращайтесь по домам!» «Это же неправда, так? Почему они делают такое из-за проникновения одного человека?» Всю ночь дворец не смыкал глаз. Все прилегающие территории были обысканы. В полдень следующего дня, пока я колол лес, Я расслышал болтовню двух поварят, ответственных за нарезку овощей. Они обсуждали вчерашний инцидент. Я сосредоточился и принялся слушать. Я слышал, что вчера во дворец проникли убийцы. Они собирались убить его величество. Другой поваренок сказал. Об этом все знают, но спустя столько времени разве кто-нибудь был пойман? Я действительно не понимаю, чем занимаются солдаты. — Сю, говори потише, не позволяй никому услышать нас, иначе мы не оберемся проблем. — Разве это не правда? Они несут ответственность за защиту дворца. Их было так много, но убийцы все равно смогли проникнуть. Более того, они не встретили сопротивления. Это очень смущает. Но это не так уже важно. Самое важное было после. Что случилось потом? — Помнишь, вчерашний громкий взрыв во внутреннем дворце? Ты знаешь, что стало его причиной? — Конечно, я в курсе этого. Я проснулся из-за него. Это было не из-за убийцы. — Это было не из-за убийцы? Поваренок посмотрел по сторонам и прошептал. — Конечно, нет. Я слышал от Евнуха, который отвечал за обслуживание во дворце, что его причиной была принцесса.